Глава 13. На следующее утро Кайл поджидал меня в холле у лестницы второго этажа. Я прошла мимо, даже не взглянув в его сторону. «Луна, давай поговорим», — окликнул он, устремляясь следом. Я вскинула руку, давая понять, что разговора не будет. «Хотя бы о том, что произошло в беседке». Он упрямо шел за мной. «Это может быть опасно, ты понимаешь? Я видел, как тебя начало поглощать. Ты понимаешь, что можешь стать неподконтрольной? Это не шутки. Я мог бы помочь». Я остановилась, повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Во-первых, это не имеет никакого отношения к неподконтрольной магии. А во-вторых, Кайль, у меня нет ни малейшего желания обсуждать это с тобой». Он нахмурился. «Но я же видел. Ты была в темной магии. Ты не понимаешь, насколько все серьезно. В конце концов, это опасно, Луна!» «Нет», — отрезала я. «И я прошу, оставь меня в покое. Сейчас мне точно не до тебя». Кайль резко вдохнул, выдохнул и сдержанно бросил. «Луна, ты можешь на меня обижаться, но все, что я делаю, я делаю для тебя. И я приду вечером за тобой. Мое приглашение все еще в силе. Надеюсь, ты примешь правильное решение». Я ничего не ответила. Просто схватила Эльзу за руку и потянула ее быстрее к кабинету. А практики и вовсе не было. Уже поэтому можно было выдохнуть чуть свободнее. Сегодня занятия были сокращены из-за вечера встречи старшекурсников. Значит, мы спокойно сможем сходить и найти нужные нам камни». Едва закончились лекции, как в академии начался настоящий ажиотаж. В коридорах толпилось куда больше студентов, чем обычно. Девушки сновали туда-сюда, торопливо перешептываясь о вечерних платьях. Парни стояли группками и с важным видом обсуждали, кто кого пригласил. Я старалась не слушать, но все равно улавливала обрывки. Уже понимала, «Вечер старшекурсников» — это просто название. На деле туда собиралась чуть ли не вся Академия. Младших приглашали старшекурсники, те своих друзей, подруг. По слухам, даже ректорат должен был присутствовать. Но мы с Эльзой не собирались туда идти. У нас были совсем другие планы, и откладывать их ни я, ни она не собирались. Хотя немного сомневались насчет Варианы. все таки некромантка была старшекурсницей и вряд ли захочет пропустить вечер. Но обиды на нее за это не было. Она не обязана сопровождать нас везде. «Сначала нужно зайти в подсобку к артефакторам», — говорила Эльза, пока мы спускались по лестнице к холлу. Возьмем у них лопатки и мешочек для камней, но не руками же копать и не в карманы их складывать». Я кивнула, соглашаясь. Тпру уже ждала нас внизу. Рядом с ней стоял привратник, о чем то горячо рассказывая. Метелка весело махала ленточкой в ответ, явно поддерживая беседу. Заметив нас, мужчина улыбнулся. «Доброе утро, лорд Ротров!» — я улыбнулась в ответ. Он отмахнулся с притворным раздражением. «Вы меня опять смущаете! Какой я вам лорд!» «Эльза!» — вдруг раздалось позади, перебивая речь превратника. Мы повернулись на голос. Перепрыгивая через ступени, к нам спешил Теймур. Судя по его раскрасневшемуся лицу, он, похоже, оббежал всю Академию в поисках нас. «Эльза!» — выдохнул он, наконец приблизившись. «Вы так быстро ушли с последней лекции, что я не успел за тобой. Сегодня же вечер старшекурсников, и...» «Мы там будем». «Мы?» — тут же уточнила подруга, прищурившись. «Ну, вся наша группа». Он запнулся, заметив настороженное выражение ее лица. «Вы ведь совсем не участвуете в делах группы и все пропускаете. Я так и сказал нашим, что вы, как всегда, не в курсе». И оказался прав. «Короче, мы все приглашены старшим курсом некромагии, и я хочу, чтобы ты пошла со мной». Эльза покосилась на меня. А, у нас были другие планы». Тейзо застонал и внезапно припал на одно колено. «Я даже не сомневался», — произнес он и выпалил. «Поэтому, Эльза, прошу твоей руки, чтобы быть твоим кавалером на тайном вечере старшекурсников». «Ну не такая уж она и тайная», — рассмеялась подруга. «А наша группа, между прочим, целую концертную программу для старших курсов готовила, собственно, как и все первокурсники. Это же традиция. Старшие всегда приглашают нас, чтобы новички их поздравляли». «А ты как думала?» — подмигнул он. В этот вечер младшие поздравляют старших. Это вы, с Луной вечно в своих делах, ничего не слышите и не видите. Мы с Эльзой переглянулись. Кажется, у нас с однокурсниками были явно не самые близкие отношения. Или просто у нас постоянно не было времени вникать в жизнь собственной группы. Если мы успеем, то придем, кивнула подруга и посмотрела на меня. Луна, мы успеем? Я пожала плечами, честно говоря, понятия не имела. Надеялась на нее. «Я же вообще не знала, где в лесу искать нужные камни». «Мы успеем?» — уже более громко повторила Эльза. И тут до меня наконец дошло, что она просто не хочет отказывать парню вслух. «О, да, Тэй! воскликнула я. «Мы очень постараемся успеть, но точно обещать не могу. Там такое сложное дело, но мы будем стараться изо всех сил. Если что, немного. Вот совсем чуть-чуть опоздаем. Ты же не против?» Теймур расплылся в широкой улыбке, встал с колена и довольно произнес: «Я буду ждать тебя, Эльза, у входа в центральный зал», и тут же повернулся ко мне, бросив как бы между прочим. «Кстати, Луна, тебя Дариан, ищет». Он на секунду замолчал, а потом добавил чуть тише. «И Кайл тоже. Вы очень быстро исчезли после звонка, а он потом у всех спрашивал, куда ты пошла». «Кажется, пора ленять, пробормотала я, «пока кто-нибудь из них нас не нашел. Теймур нахмурился. Может вам помощь нужна? Мы с Эльзой одновременно покачали головами. Нет, обойдемся. Парень, не понимающий, пожал плечами. Ну ладно тогда, Эльза. Да-да, я поняла, ты будешь меня ждать. Она кивнула, махнула от рукой, призывая за собой, и уверенно направилась в сторону кабинета практик артефакторов. Ты остался стоять в холле, смотря ей вслед. Я ободряюще кивнула ему и бросилась за подругой. Мы уже свернули в крыло артефакторов, когда нас догнал голос. «Луна!» — это был Каэль. все таки нашел нас. Я обернулась. Он спешил за нами вместе с Салибом. Староста взглянул сначала на меня, потом на Эльзу и с легким подозрением спросил. «А вы куда собрались?» «В лес», — без малейших колебаний ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Нам нужны камни для домашнего задания, артефакторика, работа с природными источниками». «В лес?» — переспросил Салиб. Его взгляд на секунду задержался на Эльзе, затем скользнул по мне. А потом он с растерянностью спросил. «А вы, случайно, не видели Варианну?» «Нет», — пожала я плечами. «Странно», — пробормотал он. «Думала на последнее время все время с вами». «Может, готовиться к вечеру?» — предположила Эльза. «Луна», — вмешался каэль прервав разговор друга. «Я отправил тебе в комнату-коробку. Ты видела?» Я покачала головой. «Нет, мы после лекции решили сразу идти за камнями». Кайл немного замялся и напряженно выдавил. «Там платье. Я бы хотел... Ну, чтобы ты...» «Я уже все тебе сказала», — перебила я. «Я не собираюсь объявлять о нашей...» «Это просто платье», — выдохнул он. «Ты можешь не принимать моего приглашения, но давай просто сходим вместе на вечер. Прими его хотя бы как извинение. Я был бы очень счастлив, если бы ты пришла в этом платье. Я правда старался». Уверена, оно тебе понравится». Я отвернулась, не желая продолжать разговор. «Я все же зайду за тобой вечером». «И ты будь осторожна», — добавил он с легким нажимом. «В лесу». «Вы же недолго?» «Недолго», — не оборачиваясь, бросила я. «Спасибо за заботу, мы справимся». Мы отошли, но я чувствовала на себе взгляд Каэля. Он провожал нас до следующего поворота. «Слушай», — Эльза наклонилась ко мне, когда мы уже открывали дверь подсобки. «А тебе не показалось странным, что Салип интересовался Варианной?» Я задумалась, затем приподняла бровь. «Думаешь, она ему нравится?» «Нет, ну а что?» — фыркнула Эльза. «Ты видела, как он спрашивал?» «Осторожно! Мне даже показалось, что он смущался». «Бедный салип! хмыкнул Арк. «Вариана точно не его вариант. Зубки пообломает а нашу некромантку». «И то верно», — вздохнула я, направляясь к полке с хозяйственными предметами. Взяли лопатку, зачарованный фонарь, пару мешочков для магических камней и направились к западному выходу из Академии. Мы уже почти вышли, когда за спиной раздался недовольный голос. «А ведь вы обещали взять меня с собой!» Я обернулась. Варианна бежала за нами на ходу, поправляя плащ. «Мы думали, ты будешь ждать в холле», — ответила я. «Тебя не было, и мы решили, что готовишься к вечеру». Она закатила глаза. «Да, эти приготовления. Пришлось немного задержаться». Платье на вечер выбирала. Мы же успеваем на встречу старшекурсников?» Эльза пожала плечами. «Постараемся», — и покосилась на меня. «Нам очень надо постараться», — улыбнулась я. «Тем более, что некоторых из нас там будут очень ждать». Арк внутри усмехнулся. «А я бы не торопился. Теймур, не вариант. Ты же помнишь. Так что подождет, да остынет. Пусть других приглашает. А мою рыжулю нет». «Она уже твоя?» усмехнулась я про себя. «Будет моей», — упрямо проговорил дракон. «Тебя уже не смущает ее возраст?» — напомнила я. «Я так понимаю, мне нравятся женщины постарше», — уверенно сообщил он. «Так сказать, умудренные опытом и с мозгами». Я про себя улыбнулась, но уже больше ничего не сказала. Мы вышли из академии и направились по тропинке в сторону западного леса. Варя нашла, весело болтая, рассказывая о том, как трудно выбрать между двумя прекрасными платьями, когда ей предлагают еще и третье. И, конечно же, во всех она выглядит просто умопомрачительно. Для девушки это, по ее словам, просто невыносимый выбор. Она до сих пор сомневается, что сделала его правильно. Знаешь? Не выдержала я слушать о платьях. Тебя Салли искал. Некромантка замерла, мгновенно забыв о нарядах. Глянула на меня, сверкнув взглядом темных глаз. Меня? Салип? Переспросила натянута, а затем резко пошла вперед, обгоняя нас, по пути торопливо говоря. Понятия не имею, что ему нужно. О! -о, -о, -о, -о! Моим голосом протянул все замечающий Арк. Варианна, мне кажется или ты покраснела? Что за глупости? Это просто свет так падает, отрезала некромантка. И вообще, при чем тут я? Ну, искал и искал! Пусть дальше ищет. Дракон в моей голове не унимался. Покраснела, покраснела, довольно напевал он. Я в растерянности пробормотала я про себя: "Не может этого быть. Неужели он ей тоже нравится?" "Я больше скажу", начал предполагать Арк. "Я подозреваю, что знаю, почему вчера наша некромантка не пошла с нами на уборку. Девочка на свидании была. Но нет, Это уже слишком смелое предположение, — усомнилась я. «А я уверен, что прав», — хмыкнул чешуйчатый. «Ты видела, как она вдруг растерялась? А ведь это Варианна. Та самая, что всегда ведет себя так, словно никогда никого не любила и не влюбится. А тут пылающие щеки. Я думал, у нее это анатомически невозможно, но чувствую. Салиб где-то задел струнки души нашей некрокрасавицы». Я едва удержалась от улыбки. Эльза хоть и не слышала наш сарком ментальный разговор, но по моей скользнувшей ухмылке явно догадалась, о чем он. И осторожно, глядя Варианне в спину, произнесла: Он очень расстроился, что не нашел тебя с нами. Мне кажется, он хотел пригласить тебя сегодня на вечер. Да бросьте вы, раздраженно произнесла некромантка. Хватит говорить о Салебе. Мне совершенно все равно, зачем он меня искал. В последнюю очередь я бы стала думать о нем. «Сейчас меня гораздо больше интересует наш поход за камнями. Это куда любопытнее». Арк во мне хотел продолжить стебаться над Варианной, но тут над нами пролетела тпру, сделала круг и грозно потрясла ленточкой, явно запрещая поддевать некромантку. «Защитница», — усмехнулся Арк. Я улыбнулась. А Варианна, как ни в чем не бывало, тут же перевела тему. «Слышали последние сплетни Академии?» «Нам точно не до сплетен», — откликнулась Эльза. А зря!» «Говорят, трое драконов, которых недавно убили охотники у города», — Варианна понизила голос, — «они летели сюда, именно в Академию. У них было срочное и тайное дело к ректору Найтфорду, и, по слухам, никто, кроме него, об этом не знал». «Ты хочешь сказать?» — я догнала ее и пошла рядом, — «что те, кто на них напал, узнали о их прилете отсюда?» «Именно», — кивнула некромантка. — «В Академии кто-то сливает информацию». «Ходят разговоры, что среди нас есть темнокровые, служащие их тайной организации». Мы с Эльзой быстро переглянулись. В голове тут же отозвался Арк. Найтфорд намекал на это, когда не хотел разговаривать в кабинете. Он знал. «Это очень плохие новости», — мысленно уточнила я. «Другое интереснее», — протянул чешуйчатый. «Зачем драконы летели к Найтфорду? Почему именно сюда? Что за информацию они несли?» И главное, зачем понадобилось их убивать?»